Шестое. Потом они надолго замолчали. Ангелина Иосифовна вспомнила, что хозяин той, где она работала, а с некоторых пор и многих других московских аптек, Андроник Тигранович, в прошлой жизни хореограф из Дворца народного творчества в Степанакерте, собирался сегодня вместе с министром здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Малый театр на пьесу Островского «Не все коту масленица». Андроник Тигранович много лет занимался лекарственным бизнесом. Сначала где-то в армянских Нагорьях, потом в Москве под крылом владельца сети «Будьте здоровы», а после того, как тот Выскользнув из СИЗО под миллиардный залог и подписку о невыезде, улетел на своем самолете в Израиль, Андроник Тигранович расправил до поры сложенные крылья, подтянул сеть под себя. Он сменил торговый знак «Будьте здоровы» на «Вам не хворать», оставив, так писали в прессе, прежнего владельца в акционерах. Этот благородный поступок, надо думать, немало скрашивал тому жизнь на святой земле и оберегал хозяина нового от разного рода неожиданностей, типа снайперской пули в висок, мгновенной смерти неизвестно от чего, внезапного задержания по делам давно минувших дней. Святые для одних и проклятые для других девяностые годы можно было уподобить подземному водоносному горизонту, откуда в случае подтвержденного и одобренного заказа на бурение легко ударял любого напора и высоты фонтан уголовного дела. Андроник Тигранович, как и положено аптечному магнату, жил в загородном особняке, Ездил на машине с водителем-охранником, но его все еще посещали фантомные культурно-театральные призраки из советско-армянского прошлого. Иначе для разговора с важным гостем он бы выбрал ресторан. Однажды в минуту откровенности хозяин пожаловался Ангелине Иосифовне, что армяне стареют и лысеют рано. В глазах «Появляется муть», — добавил с сожалением, — «на теле целлюлит». «Это точка отсчета. Дальше только хуже. Хоть уплавайся в бассейне, убегайся на стадионе». «Ну, вам-то до старости далеко», — дипломатично возразила она начальнику. «Переживать нет причин». Прикусила язык, вспомнив его нелады с женой. «Нашлась. Вы не лысый?» «Дура», — отругала себя. «Какое мне дело до его целлюлита?» Мгновенно нарисовавшаяся в голове телесная картинка не понравилась Ангелине Иосифовне. Иногда глаза Андроника Тиграновича казались ей бараниями, и тогда было не понять, как этот незаметный, напоминающий своей неопределенностью и одновременно всепохожестью на универсального для всех народов и наций Чичикова, армянин из далекого Карабаха преуспел в аптечном бизнесе в Москве. А иногда крокодилиями, и тогда становилось понятно, что вот так, сначала прикидываясь бараном, а потом бросаясь крокодилом, и преуспел. В Последнее время Андроник Тигранович и впрямь стал каким-то мутным. Сидел в кабинете, положив руки на стол, уставившись в окно. Не интересовался у Ангелины Иосифовны, как идут дела. Сражаясь с целлюлитом, если он у него и впрямь был, похудел, подтянулся, признался, что ходит по вечерам в фитнес с массажем, бассейном, хаммамом и тренажерным залом. Прежде жесткий и требовательный Андроник Тигранович сам подернулся мягкой рябью, как женская ляжка, целлюлитом. Знаете, как я называю наступившую эпоху, озадачил он недавно Ангелину Иосифовну странным, не относящимся к аптечному делу, вопросом. «Неужели эпоха целлюлита?» — подумала она, изобразив на лице внимание. «Уборкой мусора», — продолжил Андроник Тигранович. «Кто больше и чище уберет, тот и герой нашего времени». «Ну да, ты печорин», — сделала вид, что размышляет над словами хозяина Ангелина Иосифовна. «Новый печорин» который не умер на пути в Персию 180 лет назад, а перебрался из Степанакерта в Москву, перехитрил вышедшего из телесных и деловых берегов кошерного еврея, что, в общем-то, для армянина не являлось неразрешимой проблемой, прибрал к рукам его бизнес, а теперь вот скучаешь. Но я не Белла и не княжна Мэри, хотя насчет княжны... В давних детско-девичьих снах она частенько видела себя то с короной на голове, то в длинном стеряющемся за горизонтом подолом платья. Наверное, его почтительно несли не появившиеся во сне карлики. В каждой женщине живет и Белла, и княжна, успокоила себя умозрительной из классической русской литературы, мыслью Ангелина Иосифовна, а иногда обе вместе. «Тот и сядет», — задумчиво продолжил Андроник Тигранович. Улетевшая мыслями внежно нежно трепещущие на ветру складки королевского платья, придерживаемого невидимыми карликами, Ангелина Иосифовна с трудом сообразила, что речь идет об уборщике, герое нашего времени. В тюрьму на всякий случай уточнила она. «До...» Хозяин едва успел придержать рвущееся, как пес с цепи, слово «дура». «В какую тюрьму?» «На трон». «Вот как!» — растерялась Ангелина Иосифовна. «На такой, где еще никто не сидел!» Вдруг с сильным армянским акцентом, тревожно посмотрев по сторонам, прошептал Андроник Тигранович, неожиданно вплетя в темную ткань своих рассуждений золотую нить детских о королевском платье воспоминаний Ангелины Иосифовны. «Мифический трон, тем не менее, почему-то увиделся ей не в золоте и самоцветах», а вознесенный к потолку вонючей шконкой в бараке, где восседал некий пахан. Воистину, все в мире, точнее в человеческих мыслях, было связано со всем. Сущности бесконечно умножались, делились, но итогом математических действий была конечная неопределенность, то самое число Бога, с которого все началось и которым все закончится». Его следовало не делить или умножать, но всего лишь покорно принять как закон и жить дальше, подчиняясь ему. «А что вышло?» — вздохнула Ангелина Иосифовна. «Превратили жизнь в мусор, а теперь хотят посадить на трон какого-то зверского уборщика». Долгое время... Она не понимала, почему Андроник Тигранович без пяти, а может уже много минут, как олигарх, занимается мелкими для олигарха делами отдельно взятой аптеки в переулке на углу Садового кольца и Мясницкой. Сначала решила, потому что сам еще не укрупнился. Так скакнувший из лейтенантов в полковнике вчерашний выпускник военного училища, по привычке проверяет дежурного пороте. Радостно ли тот стоит возле тумбочки с коммутатором, блестят ли у него сапоги, нет ли морщин на заправленных койках в казарме? А ведь уже должен ворочать в черепе дивизиями, думать, как загнать противников в котел, да и испепелить его там артиллерийским огнем. Потом поняла, почему. — Ты знаешь государственного армянского орла? — однажды спросил у нее Андроник Тигранович. — Кроме тебя нет, — подумала Ангелина Иосифовна. — А что он какой-то особенный? — На нашем гербе, — объяснил он, — орел не летит, стоит как памятник на земле. «На горе Арарат? Не вздумай так шутить в Армении!» — строго посмотрел на нее Андроник Тигранович. «На всех гербах орлы с крыльями, а наш, крылья по швам, вцепился в землю». «Наверное, увидел змею», — предположила Ангелина Иосифовна, — «или суслика». «Потому что главное для него», — не обиделся хозяин, — «почва». Гнездо, семья, дело, а змея да, стиснула нас по всем границам, давит, как этот удав, который с Маугли дружил. Иисуслик посмотрел на периодически появляющиеся в последнее время на столе подробную карту Армении с зубами воткнутых в Нагорный Карабах зеленых мусульманских, догадалась Ангелина Иосифовна. Стрелок подгрызает. Она не знала, как у хозяина с почвой много ли гектаров скупил в Подмосковье, но точно знала, что с гнездом не очень. А потому ему оставалось только дело. Здесь, на Мясницкой, вдали от сжимающего Армению удава и точащего на нее зубы, суслика. Прикипев к земле, опустив клюв, деловой орел не брезговал заниматься мелочами, на первый взгляд не соответствующими его нынешнему статусу. А может вовсе не мелочами. Вдруг аптечный российский рубль взметнет в небо армянского орла и тот спикировав, Подобно ракете Воздух Земля покажет Кускину мать змее и Суслику. Сменным, в основном иногородным аптечным персоналом Андроник Тигранович не дорожил, называл его Худой водой. Он сразу снизил всем зарплату, затребовал медицинские справки, вел штрафы за опоздание и несанкционированный уход с работы. Завладев кубической аптекой, он заодно приобрел и однокомнатную бывшую служебную квартиру в подъезде, примыкающего к аптеке с противоположной стороны дома. После чего сломал стену между квартирой и аптекой, переоборудовал квартиру в скрытый от чужих глаз персональный офис. Дверь на черную лестницу Андроник Тигранович замаскировал снаружи побитым металлическим листом с надписью «Мусоропровод». А изнутри — тканым ковром с горным армянским пейзажем, правда, без сидящего на земле орла. Запасной выход для любого, даже самого законопослушного предпринимателя — Никогда лишним не бывает. Помнится, услышав от него про худую воду, Ангелина Иосифовна раздумала подавать заявление по-собственному. Она скучала на работе, а тут вдруг ее обдало свежим ветром административного креатива. Сейчас только она знала про потайную, Как в коморке папы Карло под нарисованным очагом дверь. Прочая, заставшая ремонтные работы в аптечном аквариуме Худая вода давно утекла. Помнится, любопытный Буратино сунул нос в очаг и обнаружил тайный ход в счастливую это в тридцатых то когда хватали врагов народа, годах, страну, советов. Но сейчас все ходы туда были завалены. Иногда Ангелина Иосифовна жалела СССР, а иногда думала, ну и черт с ним. В СССР тоже умели рисовать очаги, а если кто проверочно совал нос, били по носу. Не так сильно, как в 30-х, но били. Как и со всеми предыдущими, у нее установились доверительные отношения с новым хозяином пока она не могла точно определить природу этой доверительности. Жадный и подозрительный, как все богатые люди, Андроник Тигранович ей приплачивал. «За что?» — спросила она, когда он в первый раз протянул конверт. «Не знаю», — коротко и честно ответил он, «но знаю, что если не дам, будет хуже». «Я не прошу» пожала плечами Ангелина Иосифовна. «Потому и даю», — ответил Андроник Тигранович. «Считай себя победительницей социалистического соревнования, в аптечной сети вам не хворать. Вот и не хворай. Здоровье и деньги не близкие, конечно, но родственники». Они в позорном и подлом браке усмехнулась про себя Ангелина Иосифовна. Сколько раз семь миллиардеру Рокфеллеру пересаживали сердце, чтобы он дожил до ста двух лет? Значит, тоже чувствует, опустила конверт в карман. Что им всем от меня надо? Вода к воде, толстая к худой? Неманди. Немандивная река! Всплыла в памяти озорная народная песенка. Как я буду, как я буду с ним купаться с толстым ху, с толстым худенько така. Они ее часто тянули девичим акапелла в общаге медучилища, хватив разведенного гранатовым или вишневым водой не любили соком спирта. И совсем не кстати вспомнился недобитый панический старик с лыжной палкой, освежающейся перекисью водорода, сдобренной морской солью. Он-то здесь причем. Сколько их, куда их гонят? Аптека на Мясницкой была ближе других к Малому театру, но, как показалось Ангелине Иосифовне, Андроник Тигранович сегодня наведался в нее не только по этой причине. «Неужели хотел со мной поговорить?» — подумала она. «Только о чем? А может, решил пригласить на спектакль «Не все коту Масленица?» Но это вряд ли. Утром она увидела его, вылезающего из машины на углу дома. Машина всегда останавливалась в разных местах. Водитель, он же охранник, Как положено, придерживал дверь, ощупывая взглядом окружающее пространство, особенно внимательно верхние окна и балконы дома краба. Вполне возможно, что его предыдущего, до Андроника Тиграновича, нанимателя, снайпер уложил прицельным выстрелом сверху. Охранник, конечно же, заметил Ангелину Иосифовну, а вот шеф — нет. Мертво, глядя перед собой, он говорил по телефону, мешая армянские и русские слова. Андроник Тигранович был как-то сально бледен, на лбу висели капли пота. «Чистый зомби», — подумала Ангелина Иосифовна, незаметно проскальзывая мимо. «Да, лаборатория, дальше на армянском». Планирующая бомба или калибр? Российская или чья? Сколько метров? Бетон? Они все там были, ты уверен? Ни в коем случае. Накройте залповым. Пусть думают, что по мечети, неважно, что далеко. Да хоть по своим. Да, в театре я взял ложу. Он придет во время спектакля. Не сказал. Выясню. Ладно, до связи. Ангелине Иосифовне показалось, что даже если бы дорогу Андронику Тиграновичу вдруг заступил знаменитый «крылья по швам» государственный армянский орел, даже если бы орел вдруг расправил «крылья», как занавес в театре, тот бы его не заметил, прошел, не глядя сквозь грозные перья. Ей стало по-матерински «жаль начальника». Он, в отличие от символического орла, определенно оторвался от земли. Или его оторвали.